Глава двадцать пятая. Вампир не любит играть в догонялки. Ты помнишь правила, мисс? Если я смогу коснуться тебя, пока ты умигаешь, победа моя. А если не смогу, до заката тут твоя, мистер конь. Освальд Кун считает до десяти, и после этого я смогу начать преследовать тебя. Правильно? Очаровательный конь. Вскочила слегка кивнула головой. Кажется, я поняла всё правильно. Пока им немного отошли от озера и пришли сюда, чтобы не раздражать других животных. Ну ладно, начинаем. Ты можешь начинать в любой момент. Но, честно говоря, дум это немножко хлопотно, но в принципе, я буду терпелив, потому что смогу расслабиться после того, как всё это наконец-то закончится. Поездка на лошади без седла, конечно, немного опасно, но благодаря этому можно почувствовать тепло от тела лошади, и в принципе, это довольно-таки приятно. И извините, пожалуйста. Начинай. Старт. Одновременно с тем, как Оскар попал по сигнал, конь начал бежать. Как и ожидалось, от настоящего коня скорость была просто огромной. Естественно, из-за растущих повсюду деревьев мы не могли бежать по прямой, и нам приходилось их огибать. Тем не менее, он опытный конь, и при бегании между этих деревьев уже просто не замедляясь, потому что, скорее всего, привык к местности. Эти блестящие манёвры убедили меня, что он явно уверен в себе. 3 4 5 6 Наблюдая за лошадью, Освальд велотчёт странно милым голосом: В то время, как я слушаю его с чувством расслабления, уже потихоньку засыпала. Это звучало будто бы будто бы он считал овец таким слегка глупым, напряжённым голосом. И где-то вдалеке очень сонно. Сестрица Арже, вы что, спите? Я до 10 досчитал. Хиня. Не... Зевая, я потер свои сонные глаза. Глупо, Освальд-кун. Не шуми, когда я сплю. Кстати, сегодня ведь я даже не дремал, поэтому сейчас я совсем уж сонный. Но, э, сестрица Арджа, разве вам, Ханя, не надо преследовать? Нет, мне его не нужно преследовать. А-а-а, чё? Наши тени связаны. Сказал я, учитывая свою тень. Моя тень набрасывалась солнечным светом, проходящим через листья деревьев, и дрожала. Но это было ещё не всё. Тонкая, необычная тень, не отбрасываемая солнечным светом, тянулась от головы моей тени и устремлялась прямиком в лес. В место, к которому стремилась та тень, это была тень коня с прекрасной гривой. Навык, который может применяться для высокого уровня слежки, а также может связывать меня с тенями других вещей. Теневые узы. Возможно, скорее всего, этот навык так и называется. Тень. Я подготовился и принял меры ещё до начала гонки. Всё, что мне нужно было сделать, это лишь только использовать мой навык. Я скрылся в своей тени и, словно пойманный на сматываемый спиннинг, быстро направился к тени коня. Умение вполне может превратить даже мою платье в тень. Поэтому нет необходимости раздеваться, ведь каждый раз перед его использованием это было бы делать неудобно. По мере того, как уровень навыка теневой формы повышался, я мог слышать и видеть из тени. В дополнение к связывающей теней, как сейчас, мог преследовать кого-либо. Глядя из тени, с этой способностью было видно, как Коэнсан, бежавший словно порыв ветра в лесу, оглянулся и сказал. Хмм. Похоже, за мной угнаться она не может. Это не так. А, -а, а! Ого. Вот это она закричала. Думая об этом, я высунул верхнюю часть тела из тени. Нижняя часть тела всё ещё оставалась внутри, и поэтому, если хоть тень от этой тени бежала и двигался, я тоже двигалась бы вместе с ним. Со стороны выглядело бы, как будто бы девушка росла прямо из тени. Эффект также являлся преимуществом максимально прокачанного навыка Теневой формы. В конце концов, было нормально распределять очки, как рекомендовала Лолли Десан. Вынырнув из тени, с другой стороны, медленно коснулась к животу коня. Хорошо. Я победил. Это моя победа, не так ли? На это мне ничего ответить. Мой оппонент медленно расслабился, поэтому я полностью вылез из тени. Честно говоря, думаю, я без этого навыка явно бы не видел. Если бы я был серьёзен, смог бы явно бежать быстрее, чем автомобиль, но за таким быстрым конём я бы не угнался. Несмотря на то, что с помощью навыков можно легко выиграть, использовать такой метод было явно хлопотно. И если бы другая сторона не согласилась с поражением, пришлось бы серьёзно напрячься. Но, вздохнув с облегчением, я понял, что он его принял. Но ну, тогда, а почему бы тебе не сказать мне своё имя? Я тут, кто проиграл, поэтому называй меня так, как хочешь, мисс. Но ну, тогда, ну, Госао-сан. В этот момент мне было понятно, нравится это имя или нет. Похоже, конь залился, ведь вообще удивительно, что лошадь способна была изобразить подобное лицо. Король постельных волос, нагусые сам. Эй! Прежде чем сказать: "Можешь называть меня как хочешь", ты должен был серьёзно подумать над этим. Ведь ты не можешь забирать свои слова обратно. Дело-то довольно-таки серьёзно. И если тебе оно не нравится, я подумаю о другом имени. Если настолько настаиваешь. Но поскольку у него чёрная красть, то Шверц, означающий чёрный на немецком, и Ноар на французском и так далее, подошли бы вполне. Я чувствую, что ему не нравится в партнёрских отношениях находиться со мной. Но так как он промолчал, его имя стало нагазел. потому что это было имя, которое я больше всего считал, что подходило ему, по моему личному мнению. Важно правильно выражать свои мысли, и я вот честно скажу, сейчас бы хотел вздремнуть. Эй, я устала и хочу вздремнуть. Да, всё именно так. Наглосау сам посмотрела на меня довольно страшным взглядом, но мне было всё равно. И я его просто проигнорировал.